Глава девятая. Маленький Брайан Дарк бродил по дорогам, разыскивая телят дяди Дункана, сбежавших с пастбища. Дядя наказал ему не возвращаться домой, пока не найдет. А мальчик никак не мог напасть на их след. Мросил дождь. Наступил темный, холодный, печальный октябрьский вечер. Дорога, что тянулась вдоль гавани, тонула в тумане. Пара катеров призрачно дрейфовала в темнеющем заливе. Брайан чувствовал себя ужасно одиноким. Его сердце рвалось из груди, когда он проходил мимо теплых жилищ и видел в весело освещенных кухонных окнах счастливых детей. В одном мальчик его возраста стоял рядом с матерью. Она обняла сына и горячо поцеловала. Брайан подавил желание заплакать. «Интересно», — с грустью подумал он, — «что это такое? Быть любимым?» Тут и там через открытые двери доносились ароматы готовящейся еды. Он был очень голоден, потому что не ужинал, и очень устал, так как целый день копал картофель, но не смел вернуться домой без убежавших телят. Симдарк, Дарк, к которому он застенчиво обратился, сказал, что видел каких-то животных, на прибрежной дороге к Малой Пятничной бухте. Уезжая, Сим почувствовал острую жалость к маленькому Брайану. Похоже, ребенок недоедает. А его свитер тонковат для холодного осеннего вечера. Семье дунка Дарка должно быть стыдно. Но затем Сим пришел домой к превосходному ужину и теплой обстановке и забыл о мальчике. Брайан плелся по длинной заросшей травой дороге к малой пятничной бухте. Темнело, и ему стало страшно. Сквозь пелену усиливающегося дождя приветливо поблескивал свет в окне маленького Сэма. Брайан подошел к дому и спросил, не видел ли тот телят? Телят маленький Сэм не видел, но уговорил Брайана зайти и поужинать с ним. Брайан считал, что не должен заходить, раз не нашел телят. Но запах похлебки был слишком соблазнительным. А в комнате оказалось так тепло и уютно. Кроме того, мальчику нравился маленький Сэм. Как-то вечером он взял Брайана с собой покататься на лодке по заливу, мерцающему под цветом молодой луны. Одно из немногих прекрасных воспоминаний. «Переждем дождь», — сказал маленький Сэм, щедро наливая похлебку. «Моя голень уже два дня нещадно ноет. Начинаю ощущать свои годы», — добавил он, вздохнув. Когда ужин закончился, дождь все еще шел. Маленький Сэм настоял, чтобы Брайан остался ночевать у него. «Не стоит уходить в такую ночь. Послушай, как усиливается ветер. Оставайся, тебе здесь будет хорошо» а утром пойдешь искать своих телят. Наверняка тыщешь их на участке Джейка Хармера. У него безобразные изгороди». Брайан сдался. Ему было страшно идти домой в темноте. А здесь так тепло и уютно. Конечно, он беспокоился о крикете, но котенок может устроиться вполне удобно на тюфике Брайана. Ничего плохого с ним не случится. Брайан... Провел чудеснейший вечер своей жизни, сидя рядом с маленьким Сэмом, лаская горчицу, славную старую кошку, хотя и не такую славную, как крикет, и слушая жуткие истории о призраках, которые рассказывал маленький Сэм. Тому и в голову не пришло, что не следует говорить подобные вещи ребенку. Давно никто не слушал его баек. Этой осенью Маленькому Сэму выпало слишком много одиноких вечеров. Он боялся предстоящей зимы, словно последней в жизни. Но ни словом не помянул Большого Сэма. В конце концов, они прекратили перемывать друг другу косточки. Маленький Сэм с гордостью показал Брайану Аврору и спросил, считает ли мальчик ее красивой. Брайан считал. Это белая замершая на цыпочках фигурка вызывала мысли о лунной ночи коралловых облаках утреннего неба и всех тех памятных моментах красоты которыми иногда если не был слишком усталым и голодным он успел любоваться брайан долго не мог заснуть свернувшись на топчение большого сэма ветер ревел за окном потоки дождя стекали по скалам ветер дол с берега а волны издавали странный, тоскливый звук, похожий на плач. Брайан гадал, не слишком ли рассердятся на него дядя с тетей и не покинет ли его крикет. Когда мальчик наконец заснул, ему приснился страшный сон. Он стоял один посреди огромной заснеженной и залитой лунным светом равнины. Прямо перед ним гигантское существо — похожая на волка с картинок сказки о красной шапочке, но в десять раз больше, с разверстой в рыки слюнявой пастью и страшными горящими глазами. Столько адской ненависти было в этих глазах, что Брайан закричал от ужаса и проснулся. В комнате стоял предрассветный полумрак. Маленький Сэм мирно похрапывал. Горчица устроилась у него на животе. Ветер и дождь, Унялись. Мир за окном был укутан серым туманом, но ужас сна не отпускал Брайана. От чего то он не знал и не мог объяснить причину. Брайан почувствовал, что-то случилось с крикетом. Он осторожно выбрался из постели, натянул изношенную одежду, вышел из дома и закрыл дверь за собой. Через час он добрался домой. Все спали. В гараже стояла незнакомая машина. Брайан на цыпочках прошел через кухню и забрался по лестнице на чердак. Его сердце болезненно билось. Он отчаянно надеялся найти там крекета, теплого, пушистого и урчащего. Но нашел только дядю Дункана, спящего на его тюфяке. Никаких признаков котенка. Брайан сел на пол, охваченный тошнотворным предчувствием. Он догадался, что, вероятно, произошло. Такое уже как-то было. Приехали гости, и людей в доме оказалось больше, чем спальных мест. Дядя уступил свою постель, а сам пошел спать на чердак. Приходил ли Крикет? Если да, все ли с ним благополучно? Вновь и вновь Брайан задавал себе эти вопросы, пока не проснулся дядя. Потянувшись, Дункан сел и уставился на него. «Нашел телят?» — спросил он. «Нет, но маленький Сэм говорит, они на участке Джейка Хармера. Сейчас пойду и пригоню их». Голос Брайана предательски дрожал, но не из страха за телят. «Что случилось с Крикетом?» Дункан Дарк зевнул. «Давай, иди. Кстати, не знаешь, откуда сюда явился чертов кот?» «Разбудил меня и лицо оцарапал. Ты что, приваживаешь сюда котов, парень?» «Нет, только одного. Он иногда приходит по ночам», — прошептал Брайан. Казалось, внутри у него все застыло. «Ладно, больше не придет». Я свернул ему шею. «А теперь шагай за телятами. У тебя уйма времени до завтрака». «Позже...» Брайан нашел мертвое тельце среди лопухов под окном. Сердце мальчика разрывалось на кусочки, когда он поднял Крикета и попытался закрыть остекленевшие глаза. Он чувствовал себя таким беспомощным, таким одиноким, единственное любившее его существо, убито. Никогда больше он не услышит царапания крошечных лапок по крыше. Никогда бархатная подушечка — не коснется его лица, урчащее создание больше не прижнется к нему с любовью. Бога нет на свете. Даже молодой, беспечный бог не допустил бы такого. Когда наступила ночь, Брайан понял, что не может, просто не может улечься на чердаке. Он будет, страдая от одиночества, ждать крикета, который никогда больше не придет. Крекет, холодный, окоченевший, лежал в ямке, выкопанной Брайаном под дикой вишней. В отчаянии ребенок выскочил из дома и бросился бежать по сумрачной дороге. Куда? Он и сам едва понимал. Скорее инстинктивно, чем обдуманно, ноги привели его на кладбище Роуз-Ривер к заброшенной могиле матери. Он упал на землю в слезах. О, «Мама, мама! Я хочу умереть!» «Хочу быть с тобой! Мама! Мама! Возьми меня! Я больше не могу жить! Не могу! Пожалуйста, мама!» Маргарет Пенхоллу остановилась возле него. Она ходила к карты с платьем для Майдарк, возвращалась короткой дорогой через кладбище. Шла не спеша, потому что, как ни странно, любила это невеселое место где спали вечным сном многие ее родственники, и резкий западный ветер гулял над могилами. Кто это там плачет? Мальчик-бедняжки Лоры Дарк? Что же с ним случилось? Она наклонилась и осторожно дотронулась до него. «Брайан, что произошло, милый?» Он судорожно вскочил, сжавшись. Его болезненные рыдания прекратились. «Расскажи мне, дорогой!» Брайан думал, что никогда не сможет ничего рассказать никому, но мягкие серо-голубые глаза смотрели нежно и сочувственно. Он сам не заметил, как начал говорить, как выплакал историю несчастного Крикета. «Он был для меня всем! Никто никогда не любил меня, кроме Крикета!» Несколько минут Маргарет стояла неподвижно, гладя Брайана по голове. За эти мгновения мечта о золотоволосом Херувиме навсегда покинула ее. Она знала, что должна сделать, что хочет сделать. «Брайан, а не согласишься ли ты жить со мной?» «В шепоте ветров. Я переезжаю туда на следующей неделе. Ты станешь моим маленьким мальчиком, и я буду любить тебя». Я любила твою маму, мой милый, когда мы были детьми. Брайан перестал плакать и недоверчиво взглянул на нее. О, мисс Пенхоллоу, это правда? Я могу на самом деле жить с вами? И и дядя Дункан позволит мне? Да, это правда. И я не сомневаюсь, что твой дядя будет рад изба... позволить тебе жить у меня. «Больше не плачь, дорогой. Иди домой. Здесь слишком холодно. На следующей неделе мы все устроим. И называй меня тетя Маргарет». «О, тетя Маргарет!» Брайан схватил ее за руку, красивую изящную руку, которая так нежно касалась его волос. «Я... я боюсь, что вы не полюбите меня, если все про меня узнаете. Я-я-я плохой, тетя Маргарет!» Так говорит тетя Алятея, и она права. Я не хотел ходить в церковь, потому что у меня рваная одежда. Я знаю, что это грешно, и я... У меня были такие ужасные мысли, когда дядя Дункан сказал, что убил Крикета. О, тетя Маргарет, я не хотел бы, чтобы вы разочаровались во мне, когда узнаете, какой я дурной мальчик. Маргарет улыбнулась и обняла его. Каким худеньким был этот бедняжка! Тогда мы вместе будем дурными и грешными, Брайан. Пойдем, дорогой, я немного провожу тебя до дому. Ты замерз, весь дрожишь. Не следует выходить без куртки в такой холодный вечер. Они прошли через кладбище, мимо могилы тети Бекки, по дороге, рука в руке. Оба вдруг почувствовали себя счастливыми. Они знали что теперь принадлежат друг другу. Этой ночью Брайан заснул в слезах по бедному крикету, но с теплым ощущением, что укутан любовью. Такого с ним никогда не бывало. Маргарет лежала в блаженной бессоннице. Теперь у нее есть шепот ветров и маленькое одинокое существо, чтобы любить или лелеять больше ей ничего не нужно даже пувши на тети бекки